Глава 37 Прошло почти 10 месяцев со дня моей свадьбы. Сегодня-завтра мы должны были высадиться на экспериментальную базу на новой планете. Крупный спутник, обнаруженный 8 месяцев назад, совсем в другом направлении, чем мы изначально рассматривали, давал идеальные показатели для формирования колонии на долгосрочной основе. Планета оказалась чуть ближе к Элме, чем хотелось совету, но территория все же была в нейтральном космосе, так что элмонцы были не против такого соседства. На поверхности спутника уже развернули первую группу жилых и промышленных блоков, также заканчивали установку медицинского звена. Через неделю здесь будет сразу три полноценных медицинских центра и исследовательский блок, вынесенный на окраину. Население планеты – у которой пока еще не было своего названия, уже составляла почти семь тысяч валор, и следующая группа должна прибыть буквально на днях. «Ольса, мне нужна помощь!» Обреченно выдохнула через кивер, опираясь ладонями о стену в коридоре между научным сектором и лифтом. С каждым днем чувствовала себя все беспомощней. Было неудобно, со всех сторон становилось сложно не воспринимать себя не просто большим кораблем, а целым крейсером не хуже парадокса. Ситуация усугублялась тем, что никто не мог даже примерно сказать, когда мой сын уже решит родиться. Начиная с четвертого месяца, когда стали ощущаться первые шевеления ребенка, мое тело находится в состоянии постоянного изменения и приходилось прикладывать много усилий, внимательно слушая собственный организм. Проявить себя сильной и выносливой я попыталась только раз, Все закончилось коротким обмороком, криками Ольсы, уколом Самудина и внеочередными проверками для всех служб на парадоксе от Нарина. Последний впечатлил больше всех. И не меня, а своих подчиненных, так что с того момента мою ценную персону больше нигде не оставляли одну и очень чутко контролировали. Тот факт, как я оказалась в этом коридоре без сопровождения, никак не укладывался в голове. За прошедшее время, привыкнув к постоянному присутствию кого-то из волорок, Ольсы или Нарина, я не заметила, в какой момент потеряла своих нянек, и именно сейчас мне нужна была помощь. Ольса появилась из лифта через две минуты, громко цокая по белому полу своими лимонными лодочками. Белый халат, накинутый на темное платье, хлопал полами, как крыльями, от быстрых шагов. «Почему одна?» недовольно спросила доктор, подходя и кладя руку на мою поясницу. Проверив пульс и данные из биометра, которые на меня повесили в дополнение к прочему в самом начале беременности, Ольса подтянула ремни бандажа. — Так лучше? — Определенно. Я так и поняла, что один из них распустился, но достать до этого крепления между лопаток я сама не могла. Большой живот, круглый, как надувной шарик, тянул вниз, отчего иногда начинала сильно кружиться голова, в последние пару дней особенно. Постояв еще с минуту, выравнивая дыхание и избавляясь от головокружения, наконец отлепилась от стены. Ольса протянула руку, предлагая помощь, но я отмахнулась. Теперь все хорошо. К счастью, я не так много набрала за беременность и почти не страдала отеками ног, так что подобные недомогания были моей самой большой проблемой. «И где ты была?» – уже спокойнее спросила доктор, проверяя остальные крепления ремешков на моем теле. К девочкам ходила. Тарада написала, что чувствует первое шевеление малыша. Чай пили. Валине сумела забеременеть после ударного курса гормонов и солнечной терапии, придуманной Самудином и Ольсой, и теперь пребывала в состоянии постоянного радостного свечения. «Ее компания была мне приятна», так что отказывать себе в удовольствии с ней пообщаться я не собиралась. «Да, знаю про Тарады. Вчера я ее смотрела». Ольса покивала, тоже довольная результатами совместных исследований. «И как ты тут одна оказалась?» «Доложу Нарину». Тоскливый стон удержать не смогла. К вопросам моего благополучия супруг подходил с маниакальной точностью и ответственностью. Иногда даже казалось что где-то у него на экранах, в кабинете, светится график офицеров, обязанных контролировать мое местоположение и состояние. И как подтверждение этой мысли, двери лифта распахнулись, выпуская двух взволнованных младших офицеров. Кажется, кто-то уже получил выговор. От же Селена! С облегчением выдохнув при виде моего приемлемого состояния и присутствующей рядом ольсы, офицеры замерли по краям коридора, показывая полную готовность следовать за мной в качестве эскорта. Ольса проводила меня в небольшую комнату отдыха, где были установлены солнечные лампы. Мне полагалось находиться здесь не менее двух раз в день по полчаса. Сидя под теплыми лампами, листала последние данные с новой Валоры, проверяя готовность последнего блока. Официального имени у планеты пока еще не было, И, согласно прогнозу, нам понадобится еще около полутора лет, чтобы закончить процесс переселения. Конечно, в поселении происходили различные, в том числе внештатные ситуации, но процесс продвигался вполне неплохо, без критичных потерь. Это радовало. Через несколько минут моей процедуры дверь открылась, и появился Нарин, взмахом руки отпуская офицеров. Вытянувшиеся при появлении начальства, волоры оставили нас одних. Супруг, опять коротко стриженный, с золотистой кожей, немного потемневший от постоянных солнечных ван, подошел ко мне, решительно вынув из глубокого кресла. Устроившись на моем месте, мужчина удобнее усадил меня на колени, уткнувшись носом волосы. — Я говорил, что ты теперь пахнешь еще вкусней. Большая ладонь ласково погладила усталую поясницу. — Сегодня? Нет еще. Теплые руки прошлись по плечам, гладили пополневшие бедра и заключали меня в кольцо, мягко прижав к себе. Мне ужасно нравились эти объятия, а супруг был в восторге от моей изменившейся фигуры, угрожая, что приложит все усилия, чтобы я пребывала в таком состоянии как можно чаще. Беременность у меня протекала вполне легко, да и состояние было интересное. Так что в целом я была не сильно против в перспективе, но на всякий случай уже сговорилась с Ольсой, чтобы та поставила мне репродуктивный блокатор хотя бы на полтора-два года. Такая уютная, теплая. Девочка, ты мне совершенно не даешь работать. Протяжно выдохнул Нарин, вызывая у меня легкий приступ довольного смеха. Пришлось напомнить. Ты сам пришел. А кто меня вынудил? Не сидится тебе на месте. Мне рассказывали, что женщины на твоем сроке должны сидеть в комнатах, спать и есть, а ты носишься по крейсеру. То у тебя техников, то в оранжереях. К фаратам зачем ходила сама? Не желая сидеть в женском секторе или в наших покоях целыми днями, чисто из вредности показала супругу язык, за что удостоилась легкого поцелуя. «Когда мы там высаживаемся?» Завтра в середине дня. Наш жилой блок почти готов. Это, конечно, пока не отдельный дом, но вполне неплохие комнаты. Я видел снимки. Тебе должно понравиться. Я в этом уверена. Мне понравится. Эльдон, верни мне свет. Будь добр. Мама не видит в темноте. В десятый раз за день, по возможности терпеливо, повторила я. Сыну недавно исполнилось два года, и ребенок к собственной радости и некоторому моему беспокойству научился управлять домашним электричеством. Нарин уже поставил блокировки на всю опасную электронику, а на днях обещал привести нашего медика. Чуть позже Элдона на Новой Валоре родился мальчик с явными способностями и показателями, необходимыми личному медику. «Я как раз готовила пирог на завтра, ожидая гостей» когда внезапно погас свет. Входная дверь открылась, и до меня донеслись голоса с уже привычным, незатихающим спором. Ольса и Самудин. «Ой, Оджа, что у тебя случилось?» Отвлекшись друг от друга, друзья, наконец, столкнулись с темнотой. «Ваш племянник тренируется. Элдон, дядя Самудин пришел. Верни свет». «Мудин!» Освещение вернулось вместе с раздавшимся радостным воплем. Из дальней комнаты послышался быстрый топот маленьких ног. Моя радость, с большими синими глазами, темными волосами и длинным хвостом, закрученным вокруг руки доктора, крепко обнимала своего любимого дядю за шею. Мужчина с ребенком на руках прошел на кухню. Позади раздался стук каблуков Ольсы. «Чаю?» «Да, пожалуйста». Через полчаса вернулся Нарин в компании Валиной Рамии и Анура Палета. Оглядывая стол, за которым сидели мои, теперь совсем родные. Я чувствовала, как сердце наполняется счастьем. Валиная Рамия ворковала с внуком, сидящим на коленях палета. Самудин, не глядя, поправлял выбившуюся прядь из прически ольсы. Нарин крепко обнимал меня, уткнувшись носом в волосы: Ты пахнешь не так! Тихо и щекотно прошептал супруг мне в ухо, вызывая улыбку. Хитро улыбнувшись, передвинула шершавую ладонь мужа чуть ниже, на живот. Супругу потребовалось несколько секунд, чтоб сообразить. Нарина издал радостный вопль, подхватив меня на руки и крепко обняв. За столом повисла тишина, через мгновение взорвавшаяся радостным гомоном. «Все у нас хорошо». Мы продолжим строить свое счастье и дальше. Конец книги. Читала Александра Назарова.